призванный хозяевами короб с едой был великолепен в восьми его отделениях лежало все что способно вызвать трепет у истинного черевоугодника были там маринованные гусиные потроха с водяными орехами вяленые цеплячии ножки и серебрянка в коричном соусе по бокам привлекали взор маленькие тарелочки с блинами на пару шиповником и сладкой рисовой кашицей жареные голуби благоухалие Дымились пельмени с курятиной, плакал янтарной слезой соленое мясо с ягодами шелковицы. Тут же стояли серебряный кувшинчик с виноградным вином и еще один с жасминной настойкой. Змееныш взял ломтик солонины, откусил и принялся неторопливо жевать. За последнее время он отвык от мясной пищи. Забытое оказалось новым, и поначалу лазутчик не мог понять, то ли он наслаждается мясом,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 на перебой принялись прославлять приехавшую даму. Создавалось впечатление, что весь праздник и готовится то исключительно в ее честь. «Святая сестрица!» — только и слышалось со всех сторон. «Ах, святая сестрица! А мы уж заждались и стомились, боялись неладное в дороге приключиться!» Святая сестрица кивала направо-налево, объясняя причину задержки, а стоявший сбоку змееныш явился прозвищу госпожи,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 покрывала изящная резьба а в галереях и павильонах все новые и новые родичи всплескивали широкими рукавами и счастливо голосили святая сестрица ах святая сестрица удаляясь сопровождении инспектора яна седого представительного чиновника святая сестрица походя потрепала змееныша по щеке и немедленно пригласила преподобного баня следовать за ней дескать кому как неопытному учителю закона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 была кровать. На таком ложе должны сниться воистину государевы сны. Инкрустированная первым утром, с огородками сзади и по бокам, кровать эта стоила никак не меньше шестидесяти лянов серебром. Сверху, с навеса, ниспадал красный шелковый полог, поддерживаемый парчевой лентой. Развешанные вокруг на серебряных крючках ароматические шарики наполняли воздух благоуханием а сыграть на подобном ложе в двух мандаринских уточек или в Гуань-инь идет заполог. Да вот хоть с этой провожатой. Мелькнула в голове змееныша, обдав все тело обжигающим вихрем. И цай сам поразился такому мальчишескому порыву. Лазутчик повернулся было, чтобы сказать негоже юному иноку спать на эдаком великолепии, и нет ли ей какой-то драной подстилки. Но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 Сразу померк, и чуть теплится яркий светильник перед жрицей покойного. Жертвенные свитки по стене мечутся, флаг погребальный трепещет, усопшего душу посокрыв. Перед тем, как исчезнуть, призрак погрозил змеенышу трубкой, и по щеке бабки Цай медленно сползла почти неразличимая слеза.